Глава 26. Гафо несся со всех ног. Ему удалось обчистить одного почтенного буржуа. В самый последний момент тот заметил, что его грабят, и начал кричать: Следствием этого действия стало преследование Гафо. Двое здоровенных подмастерьев в рабочей одежде припустились за ним следом. Во всех подобных случаях он, как и другие, Спешил в сторону квартала Море, в многочисленных и запутанных улочках которого с легкостью могла затеряться целая армия. Гафо весь взмок. Силы были на исходе. Но хуже всего дела обстояли с преследователями. Они приближались и могли настигнуть его. Он даже оглянуться боялся. Впереди показалась знакомая таверна с вывеской оленьи рога. Гафу был знаком с прислугой этой таверны и знал, что там есть черный ход. Именно эти соображения направили его бег в сторону входной двери. Подбежав к ней, он рывком распахнул ее и вбежал внутрь. Однако здесь он встретил неожиданное препятствие в виде прислуги несшего блюдо с жарким. Гафо ударился об него и полетел на пол. Сверху на него полетели куски жареного мяса. Гафо попытался встать на ноги, но усилий не понадобилось. Кто-то ухватил его за шиворот, а в следующее мгновение оторвал от пола. Гафо задрыгал ногами, пытаясь ударить своего обидчика. В ответ показалась злорадная улыбка. Тут и второй подмастерье подоспел. Увидев Гафо, он радостно закричал. «Давай этого коротышку мне! Я знаю, что с ним сделать!» Не успел он произнести эти слова, как издал протяжный стон и, схватившись за голову, свалился на пол. Гафу удивленно проследил за его падением. Причину долго искать не пришлось. Он увидел Луидора с маленьким деревянным стулом в руке. Тот все еще жевал, когда обрушил второй удар на человека, державшего Гафу, Выпустив карлика, тот полетел на пол вслед за своим товарищем. Луидор во все горло завопил радостно Гафу. По непонятной причине Луидора ничуть не обрадовал этот порыв. Он очень странно посмотрел на Гафу, а потом незаметно скосил голову вправо. Гафо проследил за его взглядом и ужаснулся. В углу сидели люди в черных плащах, не меньше восьми человек. Но что хуже всего, они перестали есть и сверлили их взглядами. Гафо взглядом показал Луидору, чтобы он бежал за ним. Луидор глазами показал, что понял. В следующее мгновение. Гафо стремительно понесся к проходу, а Луидор побежал к столу, за которым сидели двое мужчин, и подняв его за край, перевернул. Раздался грохот и звук разбивающегося стекла. По полу потекло вино, Луидор начал переворачивать все столы, загромождая проход. Полицейские вскочили со своих мест и убирали на своем пути все то, что нагромождал луидор все как один вытащили шпаги и кричали лови его это луидор одному удалось совсем близко подобраться к луидору недолго думая луидор рванулся ему навстречу и хлестнул кончиком шпаги по лицу раздался дикий крик раненый выронил шпагу и закрыл двумя руками лицо сквозь пальцы Начала проступать кровь. Раздались свистки, а вслед за ними раздался голос Гафу. «Сюда!» Но Луидор даже не обернулся. Схватив целую бутылку вина, которая валялась у него под ногами, он ринулся навстречу двум полицейским. В первого он запустил бутылку, да так удачно, что тот упал но не по причине того, что она в него попала, а из-за того, что, уклоняясь от нее, наткнулся на ножку перевернутого стола и упал. Пока он поднимался, Луидор атаковал другого. Один из его ударов разрезал по вертикали плащ, второй оставил глубокий порез на руке. Пока все это происходило, остальные приблизились на весьма опасное расстояние и готовы были поразить его. Перепрыгивая через перевернутые столы и стулья, Луидор отступил назад. Но только для того, чтобы обеспечить нужное ему расстояние. При этом он всеми силами подогревал азарт служителей шатле. Говорят, награду за мою поимку увеличили до 500 кю. Вам ведь и за всю жизнь столько не заработать. Что же вы остановились? «Смелее! Вперед, храбрецы! Докажите, что вы те, кого следует опасаться честному разбойнику, вроде меня!» «Ну же, целых пятьсот э кю. Луидор разговаривал и наблюдал только за полицейскими, потому не сразу заметил, как на него смотрят остальные посетители таверны. При словах «пятьсот э Кю, у многих из них зажегся в глазах алчный огонь. А один из них, вытащив из кармана нож, стал подкрадываться к Луидору. Окрик Гафо помог увидеть ему эту угрозу. Полуобернувшись, Луидор мгновенно сделал выпад и проткнул грудь человека, который собирался воткнуть в него кинжал. И тут же сделал огромный скачок, спасаясь сразу от нескольких ударов шпаги. Луидор быстро осмотрелся и, увидев направленные на него взгляды, осознал, что количество врагов серьезно увеличилось, и все как один медленно надвигались на него. Недолго думая, он отбежал в узкий проход, где стоял Гафо и коротко бросил. «Смотри, чтобы никто сзади не подошел. Затем снял камзол и быстро намотал на левую руку. Сделав это, он опустил шпагу и стал пристально следить за приближением врагов. Смелее лентяя, насмешливо бросил Луидор, видя, что никто из них не решается подойти к нему первым. «А не то останетесь без гроша!» «Кто еще?» «Проклятие!» вырвалось у Луидора. Дверь распахнулась, и в таверну стали врываться вооруженные люди. И тут все разом задвигалось. Раздались десятки голосов, которым вторил многочисленный топот ног и брицание оружия. Все разом двинулись в его сторону. «Бежим, Гафо!» пробормотал Луидор. Однако... Того уже и след простыл. Луидор быстро развернулся и во всю прыть помчался к распахнутой двери. Она привела его в кладовую. Едва Луидор туда ворвался, как в противоположном углу видел Гафо. Тот стоял на пороге полуотворенной двери и махал ему рукой. Луидор бросился туда. Едва он влетел внутрь, как Гафо закричал. «Помоги мне!» Увидев засов на двери, Луидор резко закрыл дверь и впихнул его в железный обруч, торчащий с другой стороны стены. В то же мгновение раздались мощные удары по двери. Она затрещала. Следом раздался выстрел. Пуля проделала дыру в двери, но Луидор и Гафо в это время бежали по темному коридору. Коридор вывел их еще к одной двери, а дверь вывела на безлюдную улочку. К счастью для них, справа находилась глухая стена. Так, во всяком случае, показалось Луидору. Однако Гафо побежал именно туда. Он последовал за ним. Издалека слышались крики, и они становились все отчетливее. Гафо без остановки Нырнул в дыру, зиявшую в стене, чуть повыше земли. Луидору пришлось согнуться чуть ли не вдвое, чтобы пролезть в нее. Дыра привела их в сырой подвал. Повсюду было темно. Луидор ничего не мог разобрать, только и слышал, как клюпала вода под ногами Гафо. «Иди за мной», — позвал Гафо. Здесь нас никто не найдет. Иди за мной, проворчал Луидор, вкладывая шпагу в ножны. Ты бы подпрыгивал иногда, Гафу, а то ведь я ни черта не вижу. Пошли, Луидор почувствовал, как Гафу взял его за руку. Куда пошли? Поинтересовался Луидор, следуя за Гафу. Некоторое время раздавалось лишь хлюпанье воды под их ногами. А позже раздался озабоченный голос Гафу: А куда тебе надо? — Мне надо с карфуром потолковать. — Все тебе мало, Луидор, и зачем он тебе нужен? — Последний глаз хочешь выбить? — Одного мало было? — Мне его помощь нужна. В темноте подвала раздался заливистый смех, а вслед за ним и веселый голос Гафу: Если только на тот свет тебя отправить, тогда Карфур согласится. Он тебя всегда ненавидел за то, что ты его не боялся, а теперь только и думает, как убить. Всем нашим награду пообещал, если тебя убьют. Нельзя туда идти, Луидор. Не дойдешь до Карфура. Тебя поджидают и убьют. Или на худой конец Сдадут черным плащам за пару ливров. — У меня нет выбора, Гафу. раздался в ответ спокойный голос Луидора. — Я должен помочь синьорите. А как я смогу это сделать один? — Ей уже не поможешь, Луидор. Если не можешь дать умный совет, так хоть помолчи. Ее приговорили к казни. После короткого молчания — раздался напряженный голос Лаидора. «Когда казнь?» «Через два дня». «Гафу, мне нужно десять надежных людей. Найди мне их. Я заплачу. У меня припрятано три тысячи ливров. Все отдам». «Не будь дураком», — раздался в ответ злой голос Гафу. «Кому нужна сеньорита?» «Да никому». Они тебя хотят поймать. Знают, что у тебя хватит глупости попытаться спасти ее от казни. Плевать мне, что они думают и чего хотят. Я спасу ее и все. Как же, спасешь. Скорее сам попадешься. Так ты поможешь или нет? Нет. Хочешь на виселицу? Иди. Только не проси, чтобы я тебе помог. Ну и проваливай к черту. Я и без тебя обойдусь. Луидор выдернул свою руку и зашагал в обратном направлении. Ну иди, глупец, закричал ему вслед Гафу. Я приду на Гревскую площадь посмотреть, как палач затянет на твоей шее веревку. Своего дружка Карфура не забудь пригласить. Ответил, не оборачиваясь, Луидор. Оставшись один... Гафо пробормотал. Вот вбил себе в голову. С такими мыслями она долго не продержится у него на плечах.